Ватерлоу. Сколько же можно ждать? Где хваленая европейская пунктуальность? Уже более трех часов князь Алексей Черкасский чинно сидел в приемной герцога Веллингтона, а конца ожидания все не предвиделось. Пребывание российского представителя в Брюсселе заканчивалось. Второе пришествие Наполеона наконец-то ушло в историю. Герой Ватерлоо, герцог Валингтон, бурно праздновал победу над корсиканским чудовищем, а все монархии Европы спешили в Париж. Князь Алексей должен был выехать туда же, а пока дождался послания для своего государя. Но два победоносных союзника, герцог Валингтон и генерал Блюхер, никак не могли прийти к согласию как подозревал Черкасский, не поделили лавры и со вчерашнего дня утрясали формулировки этого исторического документа. Сегодня утром адъютант Валлингтона сообщил князю Алексею, что послание будет готово к полудню. Но и теперь, когда дошел уже четвертый час по полудню, письма все еще не было. За распахнутыми Настей окнами приемный цвел прекрасный летний день. И все уже успели позабыть о бесконечных дождях, заливавших округу весь последний месяц. С улицы долетали музыка и шум голосов. Это горожане третий день отмечали величайшую окончательную победу. Жители и гости Брюсселя, воины из победивших полков и пёстрое многоязычное общество, собравшиеся приставке Валенктона, были пьяны от счастья, и лишь на душе у черкасского расползалась безнадёжная чернота. Князь вопросительно приподнял брови и выразительно поглядел на адъютанта, восседавшего за маленьким столиком у двери командующего. Английский офицер пожал плечами, как бы говоря, что о злополучном письме ничего не знают. Алексей невесело хмыкнул, и мысли его вновь вернулись к собственной беде. А та была просто ужасной. В битве при Ватерлоо, где русские не принимали никакого участия, Черкасский умудрился потерять своего помощника, человека, с которым за последние три месяца успел по-настоящему сдружиться. Теперь приходилось уезжать в Париж, но Алексей просто не мог этого сделать, ведь он до сих пор не имел никаких сведений о судьбе Михаила Печерского. Господи, да почему же так случилось? Ведь ничто не предвещало подобной драмы. Когда разведка донесла Валентону, что Наполеон с 200-тысячным отрядом вступил на территорию Бельгии, командующий сразу же сообщил представителю российского императора, князю Черкасскому, что отсиживаться в столице не станет, а выдвинется навстречу французам и встретит их на выгодной для себя позиции в 15 милях южнее Брюсселя. Алексей тогда промолчал, но сам подумал, что в англо-голландской армии Веллингтона штыков получилось почти вдвое меньше, чем у французов. лесть на в такой ситуации было безумием, и если подкрепление не придет вовремя, Наполеон выиграет битву. Валингтон ожидал подхода прусского корпуса генерала Блюхера, но тогда противоборствующие силы всего лишь сравнялись бы, и Алексей, уже не раз видавший императора французов в деле, не сомневался, что Бонапарт попытается разбить англичан и прусаков по отдельности. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, тем более когда к славе русского оружия в рядах союзников относятся столь ревностно, и Черкасский помалкивал. Оставалось лишь положиться на судьбу. Когда на рассвете 17 июня гонец привез донесение из штаба прусской армии, Алексей как раз находился в шатре Веллингтона. В депеше сообщалось, что накануне Наполеон разбил прусаков на позициях у реки линии в нескольких десятках миль отсюда, и генералу Блюхеру, потерявшему треть людей и все орудия, пришлось отступить вглубь территории. По пятам прусаков следовал корпус маршала Груши. В последней строке послания сообщалось, что сам Наполеон с основными силами движется навстречу армии Веллингтона, занявшей позиции у Ватерлоо. бледный как полотно командующий, спросил у гонца лишь одно. «Блюхер жив?» «Да, Ваша Светлость», — подтвердил офицер. «Генерал жив. Он избежал плена и пытается сейчас собрать остатки армии». Командующий молчал так долго, что Черкасский уже ожидал от него приказа отступать. Но Валингтон справился с собой и, обращаясь не только к своим командирам, но и к князю Алексею, представлявшему союзную Россию, твердо сказал, «Раз Блюхер жив, значит, он соберет остатки своих полков и придет нам на помощь. Он знает, что иначе мы потерпим поражение. Нам нужно дождаться Блюхера». Алексей, впервые дравшийся с французами еще под аустралицем, давно понял, что военное счастье – штука капризная, и никакие закономерности не смогут перевесить влияние счастливого случая, и мысленно пожелал им всем удачи. В предстоящем сражении это станет решающим фактором. За три месяца проведенные вставки союзников в Бельгии, Черкасский и Печерский давно привыкли к разделению обязанностей. Алексей неотлучно находился рядом с командующим, а Михаил ездил то к англичанам, то к голландцам. Однако во время предстоящей битвы Алексей запретил младшему товарищу отлучаться. «Останешься в Ставке!» категорично приказал Черкасский, и это более не обсуждалось. Утром 17 июня полков Блюхера все еще не было, зато местные крестьяне видели французскую конницу, гнавшую отступавших прусаков. Алексей взвесил все существующие расклады и сказал Печерскому. «Маршал Груши имеет славу человека разумного и осторожного, и, по данным разведки, в его войсках много новобранцев. Я думаю, что он не станет слишком давить, а вот Блюхер, спасая свое имя от позора, будет действовать решительно. Он должен прийти на помощь Валентону. В крайнем случае мы увидим обоих, и Груши, и Блюхера. Ставлю на то, что прусак придет первым». «Спорить не буду, потому что полностью согласен», — улыбнулся Печерский. «Как будем действовать в завтрашней битве?» «Твое место рядом со мной. Это приказ. Все остальное будем решать по мере того, как станут разворачиваться боевые действия», — распорядился Черкасский. Михаил его очень беспокоил. Молодой друг был храбр и благороден, ну и, конечно же, рвался в бой, но этого нельзя было допустить. «Мишель!» «На всякий случай повторяю тебе еще раз, что русские войска в этой битве не участвуют!» Повысил голос Алексей и, услышав досадливое хмэканье Печерского, успокоился. «Похоже, что друг смирился и не станет нарушать приказы». На рассвете следующего дня англо-голландские полки замерли в парадном строю у маленькой бельгийской деревушки Ватерлоо. Но французы так и не появились». Мелкий, нудный дождик все лил и лил, и по мере того, как промокали ярко-красные синие мундиры, все сильнее размывал воинственный дух армии. К вечеру стало ясно, что сегодня боя уже не будет, но как только Веллингтон дал сигнал от боя, из-за леса показались французы. «Сколько их, как ты думаешь?» – тихо спросил Михаил, стоя за спиной Черкасского. «Хотя бы навскидку». «Пока не очень много, чуть больше, чем у Веллингтона, но англичане сидят в обороне. Это всегда легче, чем наступать», — отозвался Алексей и напомнил. «В любом случае, бой будет только завтра. Пойдем спать. Утро вечера мудренее, как говаривала моя бабушка». Друзья прошли к своей палатке, поставленной рядом с шатром герцога Веллингтона, и устроились на хапках сена, застеленных попонами. Алексей, уже повидавший немало сражений, уснул мгновенно, но его молодой товарищ так и не смог заснуть. Мысли Михаила привычно вернулись к самому дорогому, его исчезнувшей любви. Эти постоянные размышления стали теперь самыми теплыми мгновениями в кочевой жизни графа Печерского. Вот и сейчас он закрыл глаза, и из мягкой темноты всплыло юное личико, в рёли светлых волос и изумительные глаза цвета брэнди. Господи, дай мне шанс снова встретиться с ней. Верни мне любовь, попросил Михаил. Он вновь и вновь вспоминал каждую минуту той единственной ночи, и в его душе цвели тепло и нежность. Наконец, сон сморил неугомонного графа, но и во сне он видел яркий наряд и алую полумаску. Рассвет 18 июня армия противника встретила в боевом строю. Но проходил час за часом, а Наполеон не давал приказа на штурм. «Как ты думаешь, чего он ждет?» – спросил у Черкасского Михаил. «Дождь лил двое суток, сейчас, конечно, перестал, но земля-то раскисла». «Наполеон не сможет ни пушки подогнать поближе к нам, ни конец пустить Он надеется, что солнце подсушит землю, да к тому же ожидает подхода корпуса груши», — объяснил Алексей. «А Веллингтон ждет Блюхера», — отозвался Печерский. «Интересно, кто же из этих двоих придет первым?» Алексей оказался прав. Дело было в раскисшей почве. Друзья заметили плотную фигуру императора, вышедшего в поле. Тот наклонился к земле, пробуя ее рукой. Наконец, уже почти в полдень, Бонапарт отдал приказ наступать на позиции англичан. По тому, как двигались французские полки, Алексей узнал прежнюю тактику Наполеона. Он поманил к себе друга и сказал «Смотри, вот это его любимый маневр!» Бонапарт бросает все свои силы на какой-нибудь фланг и пытается его прорвать, а потом разворачивается и зажимает противника в клещи. «Я думаю, что сейчас он пойдет налево, чтобы исключить возможность соединения англичан с пруссаками. Но у Велингтона прекрасная позиция. Если ему хватит выдержки не уйти с нее, Наполеон при шторме положит всех своих людей», — засомневался Печерский. Ты не видел его старую гвардию, ходившую в прорыв». «Англичанам повезло, что французские ветераны остались лежать в наших сугробах, а новобранцы на это уже не способны. Но вот их командир все тот же, так что рано еще списывать французов со счетов», – возразил Алексей. «Теперь судьбу Европы решит то, кто же первым появится из-за этого леса – блюхер или груши». Атаки французов на левый фланг Веллингтона захлебывались одна за другой. Время перевалило за три часа пополудни, и уже казалось, что Наполеон отойдет на прежние позиции, когда из-за дальнего леса показались конные отряды. Они были так далеко, почти на горизонте, и рассмотреть цвет их формы было невозможно. «Алексей, отпусти меня им навстречу. Как только я пойму, кто приближается, прусаки или французы, я тут же поверну назад и поскачу к тебе», — возмолился Печерский. «Стоять в неизвестности, не зная, кто из противоборствующих сторон получает подкрепление, было глупо!» И Черкасский, скрипя сердце, разрешил. «Скачи! Только пока не разберешь, какого цвета форма, тогда сразу же поворачивай назад. Кстати, поезжай вдоль леса, а не через поле. Не дай бог конь ногу сломает в этой грязи!» Сказал Алексей и грустно поглядел вслед мгновенно умчавшемуся Печерскому. Дурное предчувствие сдавило черкасскому сердце. Он даже захотел крикнуть и остановить друга, но тот был уже далеко. Оставалось лишь положиться на свое и его везение. Алексей подъехал поближе к Веллингтону. В свите главнокомандующего царило напряженное молчание. Было видно, что очередная атака французов вновь захлебнулась, и наполеоновские полки опять отходят на исходные рубежи. Теперь все, затаив дыхание, вглядывались в крохотные фигурки всадников, пересекавших поле. Солнце светило им в спину, и никто так и не смог понять, что летит навстречу союзной армии – победа или поражение. В напряженном молчании прошло более получаса, когда, наконец, стало возможным различить цвет формы приближающихся полков. И Веллингтон сказал то, что уже поняли все, но не решались произнести вслух. «Блюхер! Он пришел к нам на помощь!» Это поняли уже и французы. Наполеон изменил тактику и бросил все силы в центр обороны противника, но было уже поздно. Прусские войска ударили в бок французских колонн, а навстречу им пошли в наступление англичане. «Груши! Где он?» — кричал взбешенный Наполеон, но его маршал так и не прибыл на поле битвы. Через час все было кончено. Французы в панике бежали, а Веллингтон и поднявшийся на холм Блюхер принимали восторженные поздравления своих офицеров и многочисленных гостей. Алексей принес поздравление от имени русского императора и быстро спустился с холма в надежде встретить Печерского, так и не вернувшегося из своей разведки. Черкасский объехал весь лагерь и проискал дрога до самой темноты, совершенно безрезультатно. На рассвете Алексей возобновил свои поиски, но на поле, откуда уже вынесли раненых и где теперь работали похоронные команды, никого, похоже, на русского офицера не нашлось. Князь объехал все полевые госпитали, там тоже ничего не слышали. Он даже посетил наспех сооруженный лагерь для захваченных в плен французов, лелея надежду, что Печерского, как иностранца, арестовали по ошибке. Но и там никого не было. Оставалось только ждать, что друг вернется сам. И вот теперь, четыре дня спустя, надежда увидеть Михаила живым угасала на глазах. Дверь кабинета Веллингтона распахнулась, сияющий герцог сам вышел с конвертом в руках и направился к Алексею. «Князь, вот письмо для его императорского величества. Вы можете выехать немедленно!» — сообщил он, протягивая Алексею конверт. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» Отозвался Черкасский, забирая письмо. Он попрощался и отправился на свою квартиру. «Что делать? Время не ждет, пора отправляться, но как быть с поисками друга?» Пока Алексей шел по празднично украшенным улицам, он все пытался найти выход и, наконец, как ему показалось, кое-что нащупал. Поднявшись в свою квартиру, князь окликнул денщика Сашку. «Ну что, не отвезти от графа?» «Нет, барин, ничего не известно. — Я уж всех солдат, кого мог, поспрашивал, — горестно сообщил Денщик. — И на каком же языке ты их расспрашивал? — полюбопытствовал князь. — Да на тех языках, какие только знаю, — с непоколебимой уверенностью отозвался Сашка. — Меня понимают. — Ну, дай-то бог! Надеюсь, что Печерский вернется живым, а теперь о деле. «Ты останешься здесь и будешь искать графа. Квартиру держи, ведь Мишель, если и придет, так именно сюда, а я уезжаю в Париж». Оставив Сашке тугой кошелек, Черкасский в почтовой карете выехал в столицу Франции. Всю дорогу его терзала одна единственная мысль. «Куда же, черт возьми!» – подевался Михаил.